Глава 43. «Всё меняется». Остаток ночи, тот после объяснений, проведённый в монастырском гостевом домике, и Ларис и Конрад почти не разговаривали. Просто долго лежали, обнявшись, и впервые им не захотелось заняться любовью. Всё-таки монастырь, да и волнения не прошли даром. Но отодвинуться не хотелось, вывернуться из объятий не хотелось. Переживать и что-то выяснять не хотелось. И подумалось вдруг, что и спешить ведь некуда. У них впереди очень много времени. На любовь, на будни и на праздники. И просто на такие вот ночи в одной постели, когда не надо спешить, ловить каждый подходящий миг, зная, что времени немного. Конрад запустил руку ей под рубашку и гладил живот, мягко, сонно, не спеша. Не её, наверное, гладил, а ребёнка. Что для мужчины ребёнок, особенно сын? Очень много, и Ларис это знала. Помнила, как страдал отец от того, что не имел сына. И ещё и Ларис впервые за долгое время подумала о том, что желает посмотреть на полную луну, такую большую и румяную, низковисящую. Давно её не рассматривала. Их новая жизнь начнётся завтра. «В Нессе. Она повернулась к Конраду спиной. Он притянул её к себе и прижал. Сказал тихо, с лёгкой усмешкой. «А знаешь, я ведь на самом деле думал, что сделал мальчишку графом. Думал, твой король рассердится». «Король не мой!» — она толкнула его бедром. «Ты мой! Ты мой, Конрад Бир?» дай ларис Шаль, я твой и только твой». Хм. Неправильно сказал. Иларис Бир, ты теперь Иларис Бир. Поверить не могу. Да она и сама еще не поверила. Вряд ли король на тебя обиделся, сказала Иларис. Но посмотрим. А Торин и Элина поймут, куда же деваться. Я дам Элине замок и земли. Мы с этим давно уже определились. Точнее, вы, лорд наделите мою сестру достойными владениями. Это будет ненес но всё равно неплохо». «Хорошо, моя дорогая леди. Я так и быть наделю». И возвращение в Несс на этот раз было не похоже ни на какое другое. За проведённые тут почти шесть лет ей уже приходилось уезжать и возвращаться. И всякий раз, особенно последние годы, она помнила о том, что её время истекает. Несс для неё временно. Она должна будет однажды отсюда уйти. Так вот, это было в прошлом. Теперь Несс принадлежал ей навсегда. И её мужу, и её будущим детям. Это случилось. И рядом с ней мужчина, которого она выбрала себе сама. Или не сама. Их свёл случай и ясное пламя. Вот. Они подъехали к дальнему входу незамеченными. Ещё одно удовольствие в людном Нессе. Когда поднимались, держась за руки по крутой каменной лестнице, она спросила, искоса глядя на Конрада. «Признавайтесь, милорд, вас что-то беспокоит? О чём хотите спросить?» «Хочу», — он сжал её руку крепче. «Ты уже перестала меня ненавидеть за наше неудачное знакомство, за то, что я так поступил с тобой тогда?» «Перестала, Конрад. Вместо этого я тебя люблю» и знакомство получилось удачным на самом деле. «Правда, ты назвал меня уродиной», — мстительно добавила она, однако смотрела при этом нежно. «Как назвал? Тебя? Я?» — поразился он искренне. «Ты иначе выразился. Я тогда была худая и, видимо, страшная». «Нет, ты не можешь быть страшной. Это я скорее был идиотом». «За что меня наградил Всевышний, подарив тебя?» «Видимо, потом спросит по полной». «Конрад...» И Ларис остановилась и обвела его шею руками. «Мы пришли к тому, что есть теперь, именно потому, что всё то тоже было. А если бы не было, может, мы не стояли бы здесь сейчас? Я не могу ни на что злиться, Конрад. И ни на кого. Сейчас так точно». И как ее было не поцеловать, а потом еще раз? Он победил на этом турнире, так сказала настоятельница, но теперь был в смятении и не знал, что с победой делать. Он никогда не правил графством. Он сражался, охотился и даже брал и оборонял замки, но не правил графством и не стремился к этому. Лучше уж сражаться и охотиться. Так что именно женщина в его объятиях была радостью осязаемой и понятной, без которой он сейчас не смог бы прочувствовать, что победил на этом турнире. Потом, конечно, всё получится и с Нессом. Всё, что надо, всегда получается. Наверху лестницы появился король. Хмыкнул, посмотрев на них, и шагнул обратно. Их встречали. Только свои. Элина и Торин Фертаги, король и экономка Винья и Ларис обнялась с Элиной и Виньей, шутливо поцеловала в щеку сначала короля, потом Торина. «Ахи и вздохи, слезы умиления на лице старой Виньи, смущение Торина, опущенный взгляд Элины. И все это действительно происходило, здесь и сейчас». «Как вы выдали замуж сестру супруги, граф, меня устраивает», сказал Рейнин, тоном подчеркнув обращение. Но когда дойдёт до дочери, не забудьте посоветоваться. Мы подумаем. Мне обещали сына, ваше величество. Да-да, супругу для сына тоже обсудим потом. Король, похоже, уже забавлялся. А пока поговорим о насущном. Виня ушла по своим делам, остальные расселись вокруг накрытого стола. Расскажи, Рейнин, попросила Иларис. «Что вам удалось выяснить, пока я была в монастыре?» «Граф Карс, как утверждает мастер Лаваль, почти всё время был под воздействием своего кузена-менталиста, твоего вапи. Да, мечтал породниться с графом Нессом через брак. Да, знал об источнике и хотел получить к нему доступ. Да, не отказался бы от всего Несса. Он тоже был колдуном, но слабым». Мог вешать на себя иллюзию, ну и другое по мелочи. Хорошо пользовался готовыми артефактами. Мы отвезём его в Лир и ещё раз допросим. Будет расследование и суд, но о приговоре пока рано говорить. Мастер Лаваль чуть не плачет, что не удалось заполучить твоего вапи Возможно, он ещё поговорит с тобой. Конечно, согласилась и Ларис. А источник? Его заново нанесут на карту. И колдуны, конечно, будут наблюдать. «Ты не забыла о замке Ширин, лис?» — сменил тему король. «Завтра я присвою Торину Фертаги титул гранд-лорда Ширина. Держать Ширин как раз соответствует такому титулу. Вы согласны, лорд Конрад?» Тот кивнул. от чего то примерно этого и ожидал. «Да чего там. И сам охотно отправился бы в Ширин. Там всё для него очевидно до мелочей. Там он был бы как дома и развернуться есть где. «Половина крепости по-прежнему твоя, Лис», — добавил король. «Лорд Конрад, вы не против поручить всю крепость лорду Торину?» «Я только одобряю», — отозвался Конрад. «Вы все сошли с ума?» — вскинулась Иларис. «Там неспокойно. Мне приходят доклады из Ширина. Там требуются опытные люди». «Конечно», — согласился король. Поэтому и нужна там крепость, и чтобы она была в руках надёжного человека. Графиня, уберите с лица недоверие. Оно обижает вашего родственника. Граф потом всё вам объяснит, и вы поймёте, что в этом нет ничего страшного. И потом ваша сестра не будет жить в деревне и доить коз. Она будет владеть ширином и иметь всё лучшее, что там есть. Что? Им обоим ехать в ширин? Теперь глаза и Илларе сметали молнии. «Все лучшее в Ширине после лучшего в Нессе? О, они почувствуют разницу. Я и так дам им замок и земли здесь». «Лис, прекрати, прошу тебя», — поморщился король. «Когда твоя мать вышла замуж и уехала почти туда же, она была моложе Элины. Моя мать, кстати, тоже. Надеюсь, вы поможете им с отъездом». «Решено». Он хлопнул ладонью по столу. «Поговорим о другом». Потом Эларис спросила у Элины. «Зачем Ширин? Там всё непросто». «Дай угадаю, тебе обидно остаться без Несса? Поэтому ты решила стать владетельницей большой крепости на границе и первой леди тех мест?» По быстрому взгляду сестры поняла, что угадала, и поспешила обнять её. «Глупышка маленькая, это же не игрушки». Там холод, ветры, снега зимой. Там трудно. Там то и дело воюют. «Я рада за тебя, Лис», — Элина уткнулась лицом в её плечо. «Правда, я очень рада. Но да, мне немножко обидно, что поделать. И мы Торином очень хотим уехать. И не возражай, прошу тебя. И поговорим о другом», — она явно передразнивала короля. «Подари мне тот куст белых роз». Я хочу забрать его с собой в Ширин. Обещаю, я буду заботиться о нем. Ну, пожалуйста. Хорошо, — пожала плечами и ларис Забирай.